«Ты, Чезара!» Он поцеловал ей руку, явно стараясь выказать ей свою любовь с той нарочитостью, которая всегда была свойственна их семье. «Я не сомневаюсь, что ты говоришь правду, дорогая. Клянусь, что никто не посмеет обидеть тебя, пока есть сила в этом теле, чтобы защитить тебя. Я подвергну пыткам, а потом придам смерти любого, кто посмеет сказать против тебя хоть слово». Не говори так страстно о моей скромной персоне. Мне ничего не надо. Я счастлива, когда вижу тебя. Сделай одолжение. Навещай меня как можно чаще, и я буду счастливейшей женщиной на свете. Хотя я понимаю, что у тебя свои заботы, и что мне не следует мешать тебе своей эгоистической любовью. Он обнял мать, и они продолжали прогулку по саду среди цветов, обсуждая предстоящий ужин. Чезаро шел по городу, плащ скрывал его роскошный наряд, лицо скрывала маска, чтобы никто не мог узнать его. Дойдя до моста, он свернул на узкую улицу, потом проскользнул на другую и остановился перед домом. Оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что никто не преследует его, он вошел через открытую дверь, закрыл ее за собой и спустился по каменным ступеням вниз. Наконец он вошел в комнату, пол которой был выложен плитками, а стены отделаны деревом. Чезары хлопнул в ладоши. Появился слуга, и когда молодой человек снял маску, он низко поклонился. «Госпожа здесь?» — спросил Чезары. «Да, ваша светлость». Слуга привел его в комнату, типичную для подобных мест. В ней стояла широкая кровать и деревянные стулья с резными спинками. На стене висело распятие, перед которым горела лампадка. Очень красивая юная девушка, высокая и стройная, встала, как только вошел Чезаро, и упала перед ним на колени. «Господин!» — негромко произнесла она. «Встань!» — нетерпеливо бросил Чезаро. «Мой брат здесь?» «Еще нет, он придет через два часа». Чезаро кивнул. «Настало время вспомнить свой долг», — сказал он. «Да, мой господин». Чезаро пристально посмотрел на нее. «Ты любовница моего брата. Какие чувства ты испытываешь к нему?» «Я служу одному хозяину», — ответила девушка. Он коснулся пальцами ее уха. Жест был одновременно ласкающим и угрожающим. «Помни», — сказал он. Я награждаю тех, кто оказывает мне услуги. Награда зависит от того, каков характер услуги. Девушка дрожала, но твердо повторила. Я служу одному хозяину. — Хорошо, — ответил Чезара. — Я сразу скажу тебе, что от тебя требуется. Ты придешь в виноградник в Катани в полночь. День я назову тебе позже. Ты, как всегда, когда бываешь... «С моим братом наденешь плащ и маску. Ты сядешь на его коня вместе с ним, и вы вместе уедете». «Это все, мой господин?» Чезаро кивнул. «Еще одно. Ты уговоришь его пойти в трактир, который ты недавно обнаружила. Там ты скажешь ему, что вы останетесь в трактире до утра». «Где этот трактир?» «Я скажу тебе его название. Он в еврейском квартале». и нам придется ехать туда после полуночи. Тебе не следует ничего бояться, если ты будешь делать все так, как я скажу. Он обнял ее и поцеловал. А если нет, моя красавица? Он рассмеялся. Но ты не забудешь, что служишь только одному хозяину, ведь правда? Вануца, все еще очень красивая женщина, принимала гостей в своем винограднике. Стол был обильно уставлен отличной едой. Вино, которое подавали к столу, было отменным. Карла Канали сидела рядом с ней, готовая выполнять роль хозяина и развлекать почетных гостей. — Ты считаешь, что нам будет достаточно весело только в компании твоих сыновей, их кузена и еще нескольких родственников? — Когда мои сыновья приходят ко мне, они предпочитают проводить время без торжественности и пышности, которые окружают их повседневной жизнью. Канали еще раз отхлебнул вина, чтобы убедиться, что оно в самом деле высшего качества. ванотца нервничая осматривала стол и без конца давала приказания рабам, но когда приехали гости, она все свое внимание переключила на них. — Дорогие мои, — растроганно говорила она, обнимая их, — Но она дольше прижимала Чезара, чем Джованни, и это не укрылось от внимания Чезары. Была прекрасная летняя ночь. Внизу расстилался город. Прохладный воздух, аромат цветов, слугов, округ Колизея достигали дома Ванотси. «Чудная ночь», — подумала Ванотца. За столом шел веселый разговор. Чезары подразнивал Джованни. «Зачем же ты, брат, подвергаешь себя опасности? Я слышал, что ты разъезжаешь среди головорезов в сопровождении одного только Грума. Ты и твоя подруга в маске». «Никто не осмелится напасть на сына моего отца», — ответил Джованни. «И все-таки ты должен вести себя осторожнее». «Я вел себя по-разному, но осторожно никогда», — рассмеялся Джованни. «Это так, сынок», — сказал Иванутсо. «Умоляю тебя, будь осторожен. Не езди в те части города, где тебя может постерегать опасность. Мать, ведь я уже не ребенок». До меня дошли слухи, что его видели в еврейском квартале как-то поздно ночью. Это безрассудно с его стороны. «В самом деле, это крайне неосмотрительно», — пожурила сына Ваноци. Джованни улыбнулся и повернулся к канале. «Еще вина, отец». «Отличное у вас вино!» Канале в восторге от похвалы, наполнил кубок пасынка. Разговор перешел на другую тему. Перевалил уже за полночь, и они собирались уезжать, когда Чезаро сказал. «Посмотрите-ка, кто-то там прячется в кустах!» Все повернулись и увидели среди деревьев и кустарников стройную фигурку. Лицо скрывала маска. «Похоже, тебя ждут!» — обратился к Джованни брат. «В самом деле», — ответил юноша, — казалось, он очень доволен. «Нужно ли твоей подруге появляться в доме нашей матери?» — спросил Чезаре. «Возможно», — со смехом ответил Джованни. «Твоя приятельница совсем заждалась тебя», — заметил Чезаре. «Пошли скорее, не будем задерживаться. До свидания, дорогая матушка. Я долго буду помнить этот чудесный вечер». Вануцца, обняв на прощание сыновей, посмотрела, как они садятся на коней. Когда Джованни был уже в селе, некто в маске вскочил на коня позади него. Чезаре засмеялся и позвал своих слуг, которых захватил для охраны. Потом затянул песню, ее все тут же подхватили, спуская с холма по направлению к городу. Доехав до массаж, Джованни остановился и сказал брату, что здесь они расстанутся. Он подозвал одного из грумов. — Ты, приятель, поедешь со мной. Остальные пусть отправляются спать. — Неужели тебе надо куда-то ехать? — спросил брата Чезара. — Ты ведь не собираешься отправиться в еврейский квартал? — Тебя совершенно не касается, куда я еду, — высокомерно возразил Джованни. Чезаро необычным для него равнодушием пожал плечами. «Поехали домой», — приказал он своим слугам, и тем из спутников джаванни кому тот разрешил следовать за ним. Итак, они расстались с Джованни, который с таинственной знакомкой и громом, державшимся чуть поодаль сзади, направился к еврейскому кварталу по узким извилистым улочкам. Последний раз... Чезаро видел брата живым. На следующий день Александр испытал разочарование, не дождавшись любимого сына. Он прождал Джованни весь день, но тот так и не появился. Он послал к нему домой. Никто не видел его. Он не приезжал к Санчи. Александр, усмехнувшись, сказал, «Не сомневаешь, он провел ночь дома у какой-нибудь сеньора". и теперь боится уйти от нее днем, чтобы не скомпрометировать ее. «В таком случае он ведет себя крайне непоследовательно», — мрачно заметил Чезаре.